Вот уже за спиною сомкнулись ветки кустарника. Теперь можно, наконец, присесть и хотя бы перевести дух. Снимаю с винтовки портянку, которой я обернул прицел и затвор. Так, ее теперь можно и выбросить. Благо, что запасные у меня есть. А эту разве что на тряпки пустить. Протираю ей винтовку и пытаюсь вытереть шинель. Сейчас. Тут стирать надо, сушить, щеткой чистить и стирать. Ладно, все это лирика, пора ее одели подумать. Маузер в порядке, за пазуху грязь не попала, так что оружие в готовности. Из вещмешка достаю браунинг, вытаскиваю из кобуры и протираю. И это оружие готово к бою. Загоняю патрон в патронник и, убрав пистолет в кобуру, Вешаю ее на ремень. Граната в карман. Привстаю. И где ничего не торчит, нормально. Попрыгали. Ремень подтянуть, весь мешок переложить. Еще раз. Порядок. Можно работать. Из осторожности закладываю нехитлый крюк по лесу. Стараюсь все время держать в памяти направление на приблизительное место засидки фрицев. Снайпер более не стрелял. Ну, в принципе, его понять можно. Небось, автоматчик, будучи раненым, завалился куда-нибудь в яму, и пули его там не взять. А менять позицию снайперу неохота. Небось, самую удобную выбрал. В то, что автоматчик подстрелит немца, я не верил ни единой секунды. До леса расстояние приличное. Стрелка там еще обнаружить надобно. Наверняка раненый стреляет просто наугад, желая подороже продать свою жизнь. А немцы просто ждут, когда у него иссякнет боезапас. Убитым никого не удивить, а вот если его живым взять, это для фрицев бонус. Шаг, шаг, еще один. Характер местности чуток изменился, стало по суше. Ёлки сменились соснами, и в лесу вроде бы посветлело. Теперь поворот направо, туда, где стрелял снайпер. Идем тихо, чтобы не засекли, или поползем. Вопреки расхожему утверждению, ползущий человек производит не намного меньше шума, нежели осторожно шагающий. Он менее заметен, это факт, но ну и сам он видит не слишком хорошо. Ползти можно, когда цель ясна и понятна, тут вопросов нет. А вот искать кого-то лучше все-таки на ногах. Но где же немцы? Уже, по моим прикидкам, не слишком далеко от меня. Вот теперь и ползком можно, даже нужно. Кофе. Запах был настолько манящим, что у меня во рту сразу же выделилась слюна. Черт, а ведь кофе-то правильный, нерастворимая подделка и не нерзоц. Хотя, принимая во внимание уровень возможной оттопыренности оппонентов, я бы и запаху французского коньяка не шибко удивился. Рядом они. Запашок сильный, далеко в лесу не уйдет». Но я их не слышу, и это плохо. Срисовали мой подход или как? Их минимум двое. Две винтовки или еще и автомат у третьего. У первой пары снайперов автоматчик в прикрытии был. Нет, не так. Это не автоматчик прикрытия, а мотоциклист. Точно ведь там и мотоцикл был. А здесь я его следов пока что не нашел. Значит, двое? Ну, примем за возможную гипотезу. Все равно проверять будем. Так или иначе, не пешком же они сюда топали. Еще пару метров вперед. Пусто. Еще. И здесь тоже ничего особенного не нашлось. Впереди уже замаячила опушка леса. Здесь где-то и позиция снайпера. На открытом место он не полезет, не лопух поди. Ляжет на опушке, там и обзор неплохой, да и его самого не так уж заметно будет. А, кстати говоря, обзор! Приглядываюсь в направлении перешейка. Где там выщипанные участки кустов? до да веточки обломанные. Вон они! Отсюда видимость не очень. Что из этого следует? А то... что лежит снайпер левее того места, куда я выполз. Оттуда он все эти участочки просматривает куда как эффективнее. Ничего, мы люди не гордые, ради дела и еще чуток на брюхе поползать можно. А ведь и ветерок-то у нас слева, оттуда и запашок. Все сходится, там немец. Оба пистолета оказались в моих руках почти мгновенно. Тут уж не до снайперской стрельбы. Дистанции короткие, гораздо важнее, кто выстрелит первым. И как часто. Винтовка здесь не пляшет. Вот впереди небольшой бугорок. За ним слышна какая-то возня. Работаем. Вилли, ты слышал? Что? В небольшой ложбинке я увидел немцев. Двоих. На земле были расстелены две плащ-палатки, и на них лежал снайпер. Правильно сделал, между нами говоря. Землю перед собой поливать не стал, а просто разложил плащ-палатку. Вот выстрелы пыли из земли не поднимает. И винтовку он не на весу держит. Опирает на чем-то набитый вещмешок. «Опытный дядя, уважаю». Второй номер лежал сбоку от него, и, надо полагать, занимался корректировкой огня. До того, ибо сейчас у него в руках была винтовка, и он внимательно смотрел куда-то в мою сторону, но не на меня, а чуток правее, туда, где только что шлепнулся о землю мой вещмешок. «А вы чего ожидали, товарищи родные? Что я...» — Во весь рост парадным шагом к вам вломлюсь? Mm — -hmm. Сейчас. — Ищите дураков в зеркале. Кашлянул Браунинг, и немец, выронив оружие, ткнулся головой в землю. Раз. Снайпер резко крутнулся на месте, разворачиваясь и поднимая винтовку. И оттого моя пуля ударила его в плечо, а не в середину груди. Он хрипло крикнул. и здоровой рукою попытался навести на меня свое оружие. Хрен тебе, родной! Присев на одну ногу, смещаюсь в сторону, и выпущенная им пуля бесполезно улетает в лес. А вот перезарядить ты теперь уже не сможешь. Вторая рука не работает. Приплыл, милок? Теперь-то я с тобой вдумчиво побеседую на разные отвлеченные темы. — Немца тоже, перевяжите, — говорю я Лацису. — И в барахле ихнем поройтесь. Будет что-то полезное, тащите сюда. Заодно с фрицем, ежели не подохнет к тому времени. — Сделаем, — командир, — кивает он. И вместе с Плиевым топают в направлении фрицевской засидки. Оборачиваюсь к автоматчику. Совершенно неприметный мужичок. — Встретишь такого на улице. и через пять минут уже и не вспомнишь его внешности. Он сидит на земле, откинувшись спиною на пень. Только что Гришанков закончил его перевязку, и теперь раненый понемногу отходит от шока. Когда мы к нему подошли, он был уже на грани. Мокрый, грязный, окровавленный, он уже совсем доходил. Патронов в диске осталось штук пять, И мужичок всерьез собрался опустить себе пулю в башку. На силу нам всем удалось его уговорить. Не в последнюю очередь на благополучный исход повлияло мое появление в весьма живописном виде. К этому моменту я уже успел еще разок провалиться в очередную яму с водой, и настроение поэтому было не слишком уж радостным. Сложная и заковыристая матерная конструкция быстро убедила автоматчика в моей принадлежности к рядам РККА. После этого он опустил автомат, который держал к упертым себе в подбородок и не противился тому, чтобы бойцы оказали ему помощь. Попутно я высказался на тему того, что они не остались там, где я им приказал. — Вас долго не было, — ответил лейтенант. А мы слышали выстрелы, мало ли что. Вот я приказал бойцам подойти поближе, посмотреть. Вот и этого товарища мы разглядели. Без нас он бы уже себе пулю пустил. Вы, товарищ лейтенант, откуда его разглядывали? Позвольте вас спросить. Вон, от тех березок. Ну, хорошо. Его вы рассмотрели, а второго не увидели? Так он же убитый был и не двигался. — Понятно. И что, сразу после этого решили идти к раненому на помощь? — Ну да, — пожимает он плечами. — А что тут такого? — Это, товарищ лейтенант, вам повезло. Ваше счастье, что к тому времени я уже эту несладкую парочку немцев сапогом придавил. А то лежать бы всем на этой прогалинке. Она... Чтобы вы знали, великолепно с их позиций простреливается, так что был бы тут уже не один покойник. «Он прав», — подал голос автоматчик. «Немец оттого и не спешил меня добить. Ждал, пока к нам на помощь хоть кто-нибудь еще подойдет». «Ну, с моей точки зрения, это было не совсем так. Но встревать я не стал. Автоматчик, в принципе...» Правильно говорил. Оставить лейтенанта на место было необходимо. Это он таких дров тут наломает. Демин тут же окрысился. — А вы-то откуда это знаете? — Знаю. Сплюнув на землю, отвечает автоматчик. — Видел я, как их снайперы работают. Довелось посмотреть. Это те еще волки тут сидели, лейтенант. Как вы их снять-то смогли? «А вы, уважаемый, сами кто такой будете?» «Не успокаиваться тот!» Раненый усмехается и здоровой левой рукой заворачивает полуватника. Оглядывается по сторонам. «Нож я потерял. Может, кто из вас достанет, а?» Показывает он на шов. «Шелковка!» «Ну да, чего-то подобного и следовало ждать». Капитан госбезопасности Рябинин Олег Петрович выполняет ответственное задание командования командирам воинских частей и подразделений, партийным и советским руководителям, а также всем гражданам оказывать ему обязательное содействие. Подпись, между прочим, не чья-нибудь, а самого Меркулова. Печать. Мощный документ. особенно на демина хорошо подействовала а вы лейтенант надо полагать из группы майора садчева спрашивает капитан так точно товарищ капитан госбезопасности вы еще на весь лес это гарканите устал отвечает тот можно и покороче не обязательно всем вокруг знать кто я такой «Хватит и просто капитана. Попить у вас есть чего-нибудь?» «Вам воды или... или...» «Снимаю с пояса флягу и, присев на корточки отдаю ее рябинину». «Держите, товарищ капитан. Водка тут. Правда трофейная, но и то в наших условиях божий дар». «Он внимательно смотрит на меня». прикладывается к фляге и делает пару глотков. Уф, спасибо. Боец Котов. А, спасибо, Котов. Это вы снайперов прижали. Одного. Второй ранен, сейчас его ребята сюда приволокут. От чего не убит? Я, товарищ капитан, с спокойниками разговаривать не умею. Духов тоже вызывать не обучен. А вот выяснить, зачем они тут сидят, необходимо. Почему они и от чего именно на этом месте? Вот как? А сами вы что думаете на этот счет? Дорогу они перекрывают. Только не нас они здесь ждали, это точно. А вот группу вроде вашей вполне допускаю. Интересно. «А почему вы так думаете?» Судя по расположению их засады, немцы блокировали перешеек причем не от тех, кто полез бы на него с нашей стороны. «Для этого вон там, показывая рукой в ту сторону, откуда мы пришли, есть место поудобнее, а вот идущий с вашей стороны в этом случае должен был бы пройти мимо их позиций». — Да и уйти назад в лес сумел вы. А так как они сделали, результат вы на своей шее испытали. — Боец, вы говорите? — вопросительно смотрит на меня капитан. — Ничего не путаете? — Здесь, да, товарищ капитан. Я не из группы майора Садчева. У меня свое задание есть.